Доказательство 5 Очутились мы, кто бы сомневался, в злосчастной кладовке, где ранее происходил разговор злодеев. Почему-то я даже не удивлена, что именно это место выбрали подлюки для точки выхода. Пока глаза привыкали к темноте, я стояла и не шевелилась, боясь задеть швабра или ведра. Ведь если все это рухнет... Впрочем, напрасно я волновалась за конспирацию, все равно не помогло. Мой милый котик, маленький ласковый зверек, начал так орать, Это жопа с ушками в марте так кошек не зазывала, как сейчас завыл. Все, вернемся домой, кастрирую. Причем не котика, а скотину, подселившего на него паразитов. Увы, ножичек я потеряла, а то можно было бы приступить к делу сразу. Из-за криков котика мы не услышали приближавшиеся к кладовке шаги. А когда дверь распахнулась, было уже поздно. Почувствовав свободу, котик рванулся вперед, скрываясь за ближайшим поворотом коридора. «Бежим!» – крикнула я, хватая за руку обалдевшего мужа. Вылетая из кладовки, я на ходу поздоровалась с нашей уборщицей, которая и открыла дверь. Вслед за нами понеслись причитания о любимой сломанной швабре. Упс! «Милый, поднажми, а то мы его упустим!» «Стар я для таких забегов!» – засмеялся муж, подхватывая меня на руки и увеличивая скорость. «Ничего себе! А я не знала, что мой мужчина на такой способен!» Хих! Может, как-нибудь сводить его в лес и там устроить гонки, почувствовать себя, так сказать, героиней нашумевшего фильма. Хотя, что это я? Мы ведь с коте уже устраивали марафонский забег как раз после просмотра. Так что облом». Поняв по-грозному рр, что муж опять не вовремя подслушал мои мысли, намекнула, что силы и выносливость ему еще понадобятся. «Медовый месяц ведь не за горами». Толстая попа моего любимца показалась на горизонте, мелькая отросшим хвостом. Ну ничего себе, блохи! Если они могут с такой скоростью генерировать новые клетки, заново отращивая целую конечность, то... Интересно, Андрей согласится продать их или хотя бы идею? Можно запатентовать это чудо и прославиться на весь мир. А уж скольким людям можно помочь? Солнышко, ты сейчас не о том думаешь, даже не запыхавшись, попенял муж. «Лучше скажи мне, есть идея, куда несется твой котик?» «Парочка есть, и что-то мне подсказывает, что самое верное – кабинет экологии. Все-таки Брецкий. По всей видимости...» «Ой, смотри, Антуан, привет!» «Привет!» – помахал уже нам в спину друг с непередаваемыми эмоциями на лице. «Что же его можно понять? Не каждый день увидишь студентку на руках у мужчины, бегущего по коридорам университета в погоне за котом». Даже не представляю, как буду это объяснять. Чудо, предлагаю проследить за конечным маршрутом кота, а потом вызвать братьев. А этот гад не сбежит? Вполне возможно, что сбежит, но рисковать я не намерен, тем более знаю, что ты крутишься рядом. Это сейчас на что намек? Да так, катастрофа ты моя, полномасштабная. Обижусь, пригрозила я. Зацелую, была угроза в ответ и мне пришлось сдаться. Иначе нам точно не до поимки темного будет. Все-таки одной ночи катастрофически мало. Эх, а мы-то оказались правы. Мой Фредди исчез аккурат за дверьми кабинета экологии, в котором в это время шла пара. Глянув на часы и прикинув время до звонка, попросила мужа устроить меня на подоконнике. Десять минут – странный промежуток. Иногда время тянется невыносимо долго, прямо как сейчас, а по утрам хватает, чтобы выспаться перед подъемом. Так вот, пока мы сидели и наблюдали за входом в кабинет, нас нагнал Антуан, все еще ошарашенный увиденным. Аккуратно приземлившись, с моей стороны и достав из внутреннего кармана знакомый платочек с памятью о катыре, он нервно затеребил ткань. Машель, а что это сейчас было?» «Что именно?» – состроила невинную мордочку я. «Забег ваш». «А, это? Хм...» Так мы же к соревнованиям готовимся, а там помимо бега в мешке с препятствиями есть и тяжелогрузный. Правда, я немного до нормы соревнований не дотягиваю, но надо же хоть с чего-то начинать тренировки. Да, – недоверчиво переспросил друг. Хочешь, я тебе потом приглашение вышлю, сам посмотришь. А может, даже поучаствуешь? Спасибо, конечно, но перебьюсь, хотя если выступать в качестве ноши, да еще и на шею сесть. «Я передам котеру твои пожелания», – засмеялась я, снова глянув на часы. «Слушай, друг, ты не в курсе, сегодня экологию Егоров начитает, или Питович по замене?» «Честно говоря, не знаю. Я с утра их обоих видел. Кстати, экологичка наша снова приволокла тот ужасный кактус. Не знаю почему, но меня от одного его вида в дрожь бросает. Все время кажется, что он пытается зацепить своими лапками и... обнять». «Друг мой дорогой!» ты бы не увлекался учебой, а то она тебя доведет до палаты с мягкими стенами. «И не говори, скорее бы уже на каникулы, жду не дождусь нового года, и снега так хочется», мечтательно протянул Антуан. «Все впереди», – улыбнулась я в очередной раз, сверяясь с часами. «Любимый, нам пора». Машель, а зачем тебе наши экологи?» «Насчет досрочных экзаменов поговорить», – буркнула я. Попрощавшись с другом, я потащила мужика входу в аудиторию, мысленно отсчитывая оставшиеся до звонка секунды. Так, сейчас дождемся, пока все выйдут, и пообщаемся с будущим инвалидом. А что он им будет, даже сомнений нет. В помещении с возвращением Ярославы Егоровны количество растительности увеличилось в разы. На всех окнах появились дополнительные полки, красующиеся фиалками всех цветов. Леоновидные растения оплели доску рядом с которой и обнаружился Брецкий. Не подозревая о нависшей над ним опасности, подозреваемый спокойно вытирал длиннющие названия, насвистывая что-то под нос. Закрыв за собой дверь, при этом основательно ею хлопнув, мы привлекли внимание преподавателя. Выглядел он растерянным и явно удивленным. «Хорошо притворяется, гад!» «Где мой кот?» – уперев руки в бока, угрожающе спросила я. «Простите?» «Никогда. Мария, что-то я не могу понять суть беседы. У вас что-то случилось?» «Ага, вы. Повторяю еще раз, где мой кот?» «Честно говоря, понятия не имею. Может, дома поищите?» «Десять минут назад я, да и вся ваша группа, видели, как в аудиторию забежал мой питомец. Будете и дальше прикидываться дурачком, или уже поговорим на чистоту?» «Девушка, а вы немного ли на себя берете?» «В самый раз». Муж, прижав меня к своей груди, в упор посмотрел на преподавателя. «Я очень не люблю, когда кто-то расстраивает мою девочку. И мне ничего не стоит расстроить обидчика в ответ. Причем так, что патологоанатом по частям не соберет. Вы мне сейчас угрожаете?» «Намекаю», – недобро улыбнулся Дарий, задвигая меня к себе за спину. «Ну что, будем мериться у кого больше магии? Или решим вопрос миром?» любовно расходиться Константин Питович не пожелал. «Откуда взялись сотни маленьких искорок, полетевших в нашу сторону? Я так и не поняла, но муж среагировал быстро». Выставив щит, он бросил в попятившегося оппонента сгусток света, который при столкновении с предметом оказался ловчей сетью. «Жаль, что снаряд не попал в Бецкого. Воротливый гад. Только не учел он одного. На нашей стороне был фактор неожиданности». Когда преподаватель приблизился к знакомому кактусу, я ехидно улыбнулась и крикнула заветное обнимашки. И тут же потомок жителей пустынной местности протянул свои колючие лапки и сжал в крепких дружеских объятиях злодея. Как тот матерился, отдельная история, но послушать стоило. Ах, как велик и могуч наш русский язык. Очередная сеть Дарья спасла неудачливого мужчину от страстных объятий с кактусом, вырывая разочарованный стон у Сагуаро. Наш темный злопыхатель был пойман. Дождавшись подоспевших Потаповых, приняли коллективное решение отконвоировать злодея домой и уже там допросить с пристрастием. Пока мальчики были заняты организацией процесса этапирования, я принялась за поиски подходящей переноски для моего пушистого предателя, нашедшегося, кстати, в лабаранской. Решил мою проблему, как ни странно, Евельян, активировавший над подносом, на котором уснул Мохнатик, силовые линии. Захватив кота, я вслед за братьями зашла в энергетический круговорот.